Кере до сих пор было сложно поверить, что она сделала это. Нет, она не жалела, о таком невозможно пожалеть. Но было так непривычно, так странно просыпаться, чувствуя рядом с собой тепло другого человека. В прошлом ее романы были бурными, страстными и недолгими, поэтому до того, чтобы ночевать в одной квартире, просто не доходило. Но теперь не могло быть иначе. Ей нравилось быть с ним, растворяясь в чувствах, которые он дарил ей. Засыпать рядом с ним, ощущая абсолютную безопасность и спокойствие, было особым удовольствием. Ночь закончилась, наступило утро, и теперь ей нужно было решить, как с ним общаться и что их обоих ждет дальше. У нее было несколько минут форы, она проснулась раньше. Но никакой стратегии не было, и когда он открыл глаза, Она улыбнулась ему. А Айлия сделал всё лёгким и простым. Он повернулся к ней, обнимая её, и она с готовностью прильнула к нему. "Ты не сбежала", отметил он. "Это хорошо. А должна была? Порой ты ведёшь себя как диковатая кошка". "Почему как?" фыркнула Кира. "У нас с дикими кошками судьба примерно одинаковая подвальная жизнь. От этого уже можно отвыкать". Теперь ведь ты богатая наследница. Ну да, начинать со мной отношения куда перспективней, чем с подвальной кошкой. Она почувствовала, как он напрягается, и тут же смутилась. Извини, эта шутка у меня в голове звучала лучше, чем получилось в итоге. Да всё нормально, пока это шутка. Но я не хочу, чтобы ты так думала на самом деле. Я и не думаю. Илья приподнялся на локтях, отстранился от неё, но лишь для того, чтобы заглянуть ей в глаза. Кира, я серьёзно, твои деньги не имеют к этому никакого отношения. У меня и свои есть. Я просто хочу быть с тобой. Она улыбнулась и поцеловала его. Говорить сейчас не хотелось. И без разговоров это утро прошло куда приятней. Когда они наконец спустились на кухню, был полдень. Кира собиралась заняться завтраком, который больше тянул на ранний обед, но к её удивлению Илья не позволил ей. Это было непривычно, но непередаваемо приятно. Ей нравилось сидеть за высокой барной стойкой и просто наблюдать за ним. "Ты первый, кто не говорит мне, что это не мужское дело", признала она. Детей рожать вот не мужское дело, остальное рассматривается. Нет, а чего ты ожидала, что я сразу же выпрыгну из кровати и побегу курить? Так я даже не курю. Мне вредных привычек на эту жизнь за глаз захватило. Он продолжил готовить, но Кира уже не наблюдала за ним. Было в его словах что-то такое, что заставило ее насторожиться. Они ведь так и не нашли новый ключ. Что они упустили? И почему она, Кира, вспомнила об этом именно сейчас? Неожиданно все сошлось. Курить, ну, конечно. Курить это не ну, конечно, а ну не надо, философски рассудил Илья. Что случилось-то? Шереметьев не курил? С чего ты взяла? По дому полно пепельниц, но пепла нет, и запах сигаретного дыма тоже не сохранился. А в домах заядлых курильщиков так не бывает. Какую-бы систему вентиляции они не установили. Ну и что? Разве не понимаешь? Слушай внимательней. Полно пепельниц, ты хочешь сказать? Да. Они не нашли ключ, потому что искали не там. Они осмотрели камины, подсвечники. Им казалось, что пепел, оставленный в вазе, указывает именно на это. Однако всё было проще. Видимо, Шереметев вставил интеллектуальные способности своей преемницы под вопрос. Он сделал подсказку очевидной: пепел, пепельница. Вот и всё. Теперь им оставалось только осмотреть все пепельницы и надеяться, что каменная будет только одна. Кира, уставшая от ожидания, хотелось заняться этим немедленно, однако Илья заставил её позавтракать, и в этом было что-то непривычно доброе, не похожее на него. Хотя так ли много она о нём знала раньше. Супчик, обеспокоенный странным поведением хозяйки, не рисковал отходить от неё и с новым подозрением посматривал на Илью. Поэтому, когда они разделились, чтобы быстрее осмотреть дом, пёсик остался рядом с Кирой. Она была убеждена, что нужную пепельницу обнаружат именно она. Но нет. Очень скоро Илья позвал её наверх. Вот, на эту штуку посмотри. Я, конечно, не эксперт, но это похоже на камень. Пепельница стояла в одной из гостевых спален, той, которой они не пользовались. Она была простой, но красивой благодаря игре цвета, насыщена синего и восчастыми золотыми прожилками, и, как и все пепельницы в доме, идеально чистой. Лазурит мгновенно определила Кира. Думаешь, это то, что мы ищем? Надеюсь, хотя, если честно, не похоже. Пепельница была небольшой, обычного размера, И Кира не подозревала, что в ней можно спрятать. Но на проверку оказалось, что у лазуритовой пиалы двойное дно, в котором хранились сложные листки бумаги, такие тонкие, что они не занимали много места. Это были не письма, а банковские квитанции о денежных переводах. Суммы были разные, но получатель всегда один Лисова Елена Дмитриевна, ее мама. Похоже, он поддерживал нас еще с начала двухтысячных», — поразилась Кира. Но почему мама не сказала мне? Возможно, у нее были свои причины. В других обстоятельствах это шокировало бы ее. Теперь нет. Она и так выяснила, что Шереметьев знал о ней все. Теперь же он показывал, что хотел быть рядом, ему просто не позволили. Кира понятия не имела, почему ее мать не рассказала ей об этом даже перед смертью. Но обижаться на мертвецов глупо, даже жестоко. Они уже ничего не исправят, а вот у живых больше шансов все изменить. Не понимаю, зачем Шереметьев оставил тебе эти чеки, признал ли я благодарности хотел, что ли? Зачем ему уже моя благодарность? Еще один букет на могилу. Нет, думаю, он не был уверен, что я свяжу все ключи воедино и разберусь, как связано с ним. Он хотел подчеркнуть, что он много лет был рядом, а я не случайная наследница. Тебя послушать, так это само собой разумеется. Не то чтобы я совсем спокойно, мне просто надоело удивляться по мелочам. Мелочи? Это по-твоему мелочи? В некотором смысле, кивнула Кира. Я давно уже поняла, почему Шереметьев решил оставить все мне. Теперь мне хотелось бы узнать, почему он вычеркнул из завещания других наследников, включая собственную дочь.